Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задергивать небо снизу от горизонта плотной массой. Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фоке и фор-марселе, а также закрепить грот и контрбизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра Катти Сарк вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый форде-винт. Тяжелые низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер. Капитан распорядился закрепить все крюсельные паруса, рискнув оставить полный грот Марсель, все брамсели и бомбрамсели, положившись на прекрасную остойчивость Катти-Сарк. Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне. Шторм установился в одном направлении. Клиппер несся сквозь бушующий океан, словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя Катти-Сарк. Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой Катти Сарк его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый, чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти. Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни. Матросы изо всех сил горланили какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет приказал первому помощнику не уменьшать парусов. — Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинув взглядом беснующееся море и удалился в свою каюту. Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что долго спал и вскочил на ноги. На палубе его приветствовал молодой второй помощник. — Все великолепно, сэр, и вас убаюкало на славу. — Только не знаю, на чью, — буркнул Вуджет, — удивляясь, что проспал полторы вахты. «Конечно же, во славу нашей Катти!» — восторженно воскликнул молодой моряк. Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море. Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались все выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстые облачные одеяла от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расползлась в стороны, уходя на норт и Зюит. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую светлую дорогу. Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль. Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно накренившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама Катти. Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, Был еще очень свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халфвинд. Кроме основных парусов, суд нанесло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание, моряки следили за кораблем, и ревнивые чувства завладели ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а, может быть, его сигналы уже не различались. «Это фермопилы! Только фермопилы!» восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника Катти Сарк в китайских водах. Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй знаменитый клипер. Что-то одинаковое с Катти было во всей повадке корабля. Та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться даже неопытных пассажиров. Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для Катти ветер был бакштагом, наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага... Возвестили семнадцать узлов, но ветер слабел, можно было рискнуть, и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами. Восемнадцать узлов, завопил помощник, осекся, покраснел но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился. Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить, но ветер дул теперь ровно, мягко шипело и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей, да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Каттисарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их. Они плавают на лучшем корабле мира, если бы только не фермопилы. А, впрочем, может быть и хорошо, что их кораблей-альбатросов два. Будет с кем потягаться, попробовать силой.